Глава 16: Дипломатия герцога Анжуйского. Когда мушкетная пальба на улицах несколько поутихла, когда удары колокола стали реже, когда передняя замка опустела, когда Бюсси и герцог Анжуйски остались, наконец, одни, герцог сказал «Поговорим». Проницательный Франсуа уже заметил, что с момента их встречи Бюсси относится к нему с гораздо большей предупредительностью, чем обычно. С присущим ему знанием света, принц решил, что Бюсси, по всей вероятности, оказался в затруднительном положении, а значит, при некоторой доле хитрости, можно из этого извлечь пользу для себя. Но у Бюсси было время подготовиться, и он держался уверенно. «Поговорим, монсеньор», — ответил он. «Когда мы виделись с вами в последний раз», — сказал принц, — «вы были тяжело больны, мой бедный Бюсси». «Это правда, монсеньор», — подтвердил молодой человек, — «я был тяжело болен и спасся почти чудом». «В тот день при вас находился какой-то лекарь», — продолжал принц, — «чересчур озабоченный вашим здоровьем, как мне показалось, потому что он набрасывался на всех, кто приближался к вам». — И это тоже правда, монсеньор, мой Адуэн меня очень любит. Он строго-настрого запретил вам вставать с постели, не так ли? Чем я был возмущен до глубины души, как ваше высочество могли убедиться сами. — Но, — сказал герцог, — коли это вас так возмущало, вы могли бы послать медицину ко всем чертям и отправиться со мной, как я вас о том просил. «Проклятие!» — воскликнул Бюсси на сотню ладов, вертя и крутя в руках свою аптекарскую шляпу. «Но», — продолжал герцог, — «так как речь шла о серьезном деле, вы побоялись подвергнуть себя опасности». «Простите», — переспросил Бюсси, одним ударом кулака, нахлобучивая всю ту же шляпу до самых глаз. «Мне послышалось, мой принц». «Вы сказали, что я побоялся подвергнуть себя опасности?» «Да, я так сказал», — ответил герцог Анжуйский. Бюсси вскочил со своего стула. «Тогда, значит, вы солгали, монсеньор!» — воскликнул он. «Солгали самому себе, слышите? Потому что вы сами не верите ни слову, ни единому слову из того, что сказали. У меня на теле двадцать шрамов». Они свидетельствуют, что я не раз подвергал себя опасности и никого не боялся. И клянусь честью, я знаю немало людей, которые не смогли бы сказать того же о себе и тем более доказать это. — У вас всегда на готове неопровержимые доводы, господин Дебюсси, — возразил герцог, бледный и очень возбужденный. — Когда вас обвиняют, вы стараетесь перекричать упреки и воображаете, что это доказывает вашу правоту. — О, нет, я не всегда прав, монсеньор, — возразил Бюси. И хорошо это знаю, но я также хорошо знаю, в каких случаях я не прав. — В каких же это случаях? Скажите, сделайте милость. — В тех, когда я служу неблагодарным людям. — По чести, сударь, мне кажется, что вы забываетесь, — сказал принц, внезапно поднимаясь с тем видом достоинства, — которую он умел принимать в случае нужды. «Возможно, я забываюсь, монсеньор», — сказал Бюсси. «Поступите раз в жизни так же. Забудьтесь или забудьте меня». При этом Бюсси сделал два шага к выходу, но принц оказался проворней и загородил собою дверь. «Станете ли вы отрицать, сударь?» — спросил он. «Что в тот день, когда вы отказались выйти из дому со мной, вы через минуту вышли сами». «Я», — ответил Бюсси, — «никогда ничего не отрицаю, монсеньер, разве что в тех случаях, когда у меня хотят вынудить признание». «Тогда объясните мне, почему вы настаивали на том, чтобы остаться дома?» «Потому что у меня были дела». «Дома? Дома или в другом месте?» «Я полагаю, что когда дворянин состоит на службе у принца, Главными его делами являются дела этого принца. — Так кто же, как правило, занимается вашими делами, монсеньор, если не я? — Я с этим не спорю, — ответил Франсуа. — Обычно вы мне верны и преданы, скажу даже больше. Я извиняю ваше дурное настроение. — Вот как? Вы очень добры. — Да, извиняю, потому что у вас есть некоторые основания сердиться на меня. «Вы признаете это, монсеньор?» «Да. Я обещал вам опалу для господина де Монсоро. Вы, кажется, его сильно недолюбливаете, господина де Монсоро. «Я? Совсем нет. Я нахожу, что у него отталкивающая физиономия, и хотел бы, чтобы он убрался подальше от двора и не мозолил бы мне глаза. Вам же, монсеньор, вам напротив. Его физиономия по душе. О вкусах не спорят». Что ж? Раз единственное оправдание тому, что вы дулись на меня, как избалованный капризный ребенок, состоит в этом, я скажу вам. Вы были неправы вдвойне, когда не пожелали идти со мной, а после моего ухода вышли и стали совершать никому не нужные подвиги». «Я совершал никому не нужные подвиги? Я?» «В сию минуту вы обвиняли меня в том, что...» «Послушайте, монсеньор...» Будем же последовательными. Какие это подвиги я совершил? Совершили, совершили. Я понимаю, что вы не любите господина Де Пернона и господина Де Шомберга. Я их тоже не люблю и, более того, не выношу. Но нужно было ограничиться нелюбовью и дождаться удобного момента». «Ого», — сказал Бюси, — «что вы этим хотите сказать, монсеньер?» «Убейте их, черт побери! Убейте обоих! Убейте всех четырех! Я вам буду за это только признателен, но не злите их, особенно когда сами вы потом исчезаете, они срывают свою злость на мне!» «Ну хорошо. Что же я ему сделал, этому достойному гасконцу?» «Вы имеете в виду Депернона, не так ли?» «Да. Ну так вот, по вашему наущению...» Его побили камнями. — По моему наущению! — И самым отменным образом! Так что камзол его был превращен в лохмотье, плащ разодран на куски, и он возвратился в лувр в одних штанах. — Прекрасно! — сказал Бюсси. — С этим все. Перейдем к немцу. В чем я повинен перед господином Шомбергом? Надеюсь, вы не станете отрицать, что приказали выкрасить его в индиго. «Когда я его увидел, через три часа после этого происшествия, он еще был лазоревого цвета. И, по-вашему, это удачная шутка? Полноте!» Тут принц, вопреки своему желанию, засмеялся, а Бюсси, вспомнив, какое лицо было у Шомберга в чане, тоже не смог удержаться от хохота. «Так значит, полагают, что это я сыграл с ним такую шутку!» «Кровь Христова! Не я же в самом деле!» «И вы еще можете, монсеньор, в чем-то упрекать человека, которому приходят в голову такие замечательные идеи? Ну что я вам говорил, вы неблагодарны!» «Согласен! А теперь послушай, если ты действительно вышел из дому ради этого, я тебя прощаю!» «Правда? Да, слово чести!» но я еще не покончил с моими претензиями к тебе. Я слушаю. Поговорим немного обо мне. Будь по-вашему. Что сделал ты, чтобы помочь мне в беде? — Вы прекрасно знаете, что я сделал, — сказал Бюсси. — Нет, не знаю. Так вот, я отправился в Анжу. Иначе, говорят, ты спас себя. — Да, потому что, спасая себя, я спасал вас. Но разве ты не мог подыскать себе убежище где-нибудь в окрестностях Парижа, вместо того, чтобы спасаться бегством в столь дальние края? Мне кажется, находись ты на Монмартре, мне от тебя было бы больше проку. Вот тут-то мы с вами и расходимся, монсеньор. Я предпочел приехать в Анжу. Согласитесь, что ваша прихоть это весьма посредственный довод. Отнюдь ибо моя прихоть была продиктована желанием завербовать вам сторонников. — А, это уже другое дело. — Ну, поглядим, чего вы добились. — Я смогу рассказать вам это завтра, монсеньор. А сейчас наступило время, когда я должен вас покинуть. — Покинуть зачем? — Чтобы повидаться и побеседовать с очень нужным человеком. — А? Если так, тогда не возражаю. Идите, Бюсси, но будьте осторожны». «Осторожен? Почему? Разве мы здесь не самые сильные? Все равно не рискуй ничем. Ты уже много успел?» «Я здесь всего два дня, как же вы хотите. Но ты скрываешься хотя бы?» «Еще бы. Клянусь смертью Христовой. Поглядите на костюм, в котором я с вами разговариваю». Разве обычно я ношу камзолы цвета корицы? И в эти чудовищные штаны я влез тоже ради вас. А где ты живешь? О, вот тут-то вы и оцените мою преданность. Я живу... Я живу возле крепостной стены, в жалкой лачуге с дверью на реку. Но вы, мой принц, как вы-то выбрались из Лувра? Почему я встретил вас на дороге с загнанным конем, Под вами и в компании господина дебенье Потому что у меня есть друзья, сказал принц. Друзья у вас? воскликнул Бюсси, полностью. Да, друзья, которых ты не знаешь. В добрый час. И кто же эти друзья? Король Наварский, и господин дебенье ты его видел. Король Наварский. А. — Верно. Вы ведь вместе участвовали в заговоре. — Я никогда не участвовал в заговорах, господин Дебюсси. — Не участвовали. пораспросите Порасспросите-ка и Коканаса. — Ламоль, — сказал принц с мрачным видом, — совершил не то преступление, за которое, по мнению всех, его казнили. — Хорошо. Оставим Ламоля и вернемся к вам. — тем более, что нам с вами, монсеньор, нелегко будет прийти к согласию по этому пункту. — Как, черт возьми, выбрались вы из Лувра? — Через окно. — Ага, действительно. А через какое? — Через окно моей спальни. — Значит, вы знали о веревочной лестнице? — Какой веревочной лестнице? — Той, которая в шкафу. — А, выходит, и ты о ней знал сказал принц побледнев проклятие ответил бюсси вашему высочеству известно что порой мне выпадало счастье входить в эту комнату во времена моей сестры марго не правда ли и ты входил через окно черт побери вы же вышли через него меня удивляет только одно как вы разыскали лестницу я ее и не искал «А кто же тогда?» «Никто. Мне указали, где она». «Кто указал?» «Король Наварский». «Ах, так король Наварский знает о лестнице». «Вот уж никогда бы не поверил. Но, как бы то ни было, вы здесь, монсеньор, живой и невредимый. Мы с вами запали Манжер, а с ним вместе запылает и Ангумуа, и Биарн. «Это будет примилый пожарчик». «Но ты говорил о свидании», — сказал герцог. «А, дьявол! Правда, я и позабыл за интересным разговором. Прощайте, монсеньор. Ты берешь своего коня. Проклятие! Если он нужен монсеньору, ваше высочество может оставить его себе. У меня есть еще один. В таком случае я принимаю его. Потом сочтемся». Хорошо, монсеньор, и дай бог, чтобы не я остался в долгу перед вами. Почему? Потому что я не люблю того, кому вы обычно поручаете подбивать ваши счета. — Бюсси! Вы правы, монсеньор. Мы договорились, что не будем больше к этому возвращаться. Принц, который чувствовал, как нужен ему Бюсси, протянул молодому человеку руку. Бюсси дал ему свою но при этом покачал головой. Они расстались.